Глава 25. Немало людей, родившихся и выросших в городах, бежали к природе и сумели обрести великое счастье. Но им это удавалось лишь ценой разочарований. С дядей пламенным дело обстояло иначе. Они оба родились в деревне и знали ее простую и суровую жизнь. Они походили на двух людей, После дальних странствий и снова вернувшихся домой, в их встрече с природой было меньше неожиданного, им было дано наслаждение и воспоминаний. То, что могло показаться брезгливому горожанину противным и грязным, казалось им вполне естественным и здоровым. Общение с природой не было для них чем-то неведомым и не испытанным. Они делали меньше ошибок, Они ее знали, и им радостно было вспоминать то, что они уже успели позабыть. И еще одно они узнали. Легче довольствоваться скудной коркой тому, кто насытился у мясных горшков, чем тому, кто знал только одну корку. Нельзя сказать, чтобы жизнь их была скудной, но они нашли более глубокую радость и более глубокое удовлетворение в мелочах. Пламенный, который вел самую крупную и самую фантастическую игру, увидел, что и здесь, на склонах горы Сонома, игра все та же. Человек и здесь должен был работать, сражаться с враждебными силами, преодолевать препятствия. Когда он попробовал вывести для продажи несколько голубей, ему не меньше удовольствия доставляло вычислять, сколько могут принести ему птицы, Чем раньше орудовать своими миллионами, достижение оставалось достижением, а сам и процесс казался более рациональным и был оправдан его разумом. В домашней кошке, одичавшей и охотившейся за его голубями, он видел не менее серьёзную опасность, чем в Чарльзе Клинкнере, подвязавшемся на финансовом поле и старавшемся ограбить его на много миллионов. Ястреб и ласки были теми же Доусеттами, Леттонами и Гугенхаммерами, тайком под него подкапывавшимися. Море дикой растительности, напиравшее на расчищенные им межи и иногда в одну неделю их заливавшее, было серьезным врагом, с которым стоило сразиться и победить. Огород на черноземной почве под склонами холмов не оправдал его ожиданий. И ему пришлось поломать себе голову, пока он не разрешил задачу, проложив дренажную трубу. Успех дал ему подлинную радость. Работая на огороде и находя почву мягкой и рыхлой, он всегда испытывал удовлетворение. Затем возник вопрос о водопроводе. Ему удалось купить необходимые материалы, выгодно продав часть своих волосинных уздечек. Всю работу он сделал сам. Хотя ему приходилось не раз сводить диди, чтобы держать концы труб. В конце концов, когда резервуары и раковины были готовы, он едва мог оторваться от озерца не того, что было делом его рук. В тот вечер, нигде его не видя, диди отправилась на поиски и нашла его с лампой в руке, созерцающим в молчаливом восторге резервуары. Он гладил рукой их гладкие деревянные края, громко смеялся и сконфузился, как мальчик, когда она застала его восхищающимся своей собственной доблестью. Необходимость заниматься столярной и слесарной работой привела к постройке маленькой мастерской, где он мало-помалу собрал коллекцию любимых инструментов. В былые дни он мог купить на свои миллионы всё, что бы ни пожелал. Но теперь он познал новую радость обладания, купленного ценой строгой экономии. Он ждал 3 месяца, прежде чем позволил себе такую расточительность, как покупка американского калаворота. И так радовался этому чужеземному маленькому инструменту, что диди тут же задумала великолепный план. В течение 6 месяцев она откладывала деньги от продажи яиц находившихся всецело в её распоряжении. И в день его рождения преподнесла ему токарный станок, удивительно простой и удобный. Их обоюдное восхищение этим инструментом могло сравниться только с их восторгом при виде первого же ребёнка Мэп, который был собственностью ДД. Только на второе лето Пламенный построил огромный камин, превзошедший даже камин Фергусона, жившего по ту сторону долины. Все эти дела отнимали много времени, но Дидии Пламенному не нужно было спешить. Они избегли ошибки рядового горожанина, который с ультрасовременной наивностью кидается к природе. Многого, слишком многого достигнуть они не собирались. Им не нужно было платить по закладной, и к богатству они не стремились. и любая пища была им по вкусу, и арендной платы им не приходилось платить. Желания у них были скромные, они много времени отдавали друг другу и удовольствиям деревенской жизни, как их обычно лишены деревенские жители. Пример Фергюсона также послужил им на пользу. Этот человек довольствовался самой скромной пищей. Своими руками он производил все необходимые работы и нанимался лишь тогда работником. Когда ему нужны были деньги на покупку книг и журналов, он стремился к тому, чтобы большая часть дня шла на наслаждение жизнью. Днём он любил валяться с книгами в тени или вставал на рассвете и уходил бродить по холмам. Иногда он вместе с Деди и Пламенным охотился на оленей вдоль диких каньонов и по неровным склонам горы Худ, но чаще Деди с Пламенным ездили одни. Эти поездки были едва ли не главным их развлечением. Они исследовали каждую морщинку и складку холмов, узнали каждый скрытый источник и лощинку в холмистой стене, окружавшей долину. Они изучили все дороги и коровьи тропы, но больше всего их восхищало пробираться по самым диким и непроходимым местам, где им приходилось согнувшись ползти по узким оленьим тропам. А Боб и Мэб с трудом пробивали себе дорогу, следуя за ними. Возвращаясь с прогулки, они приносили семена и луковицы диких цветов и сажали их в любимых уголках ранчо. Вдоль тропинки, спускавшейся вниз по склону большого каньона, они посадили папоротник. Они не ухаживали за ним, и папоротник был предоставлен самому себе. Время от времени Диди и Пламенный прибавляли только новые экземпляры, пересаживая их из дикой чащи к своей тропинке. То же было и с дикой сиренью, которую Пламенный выписал из Мендосино. Она слилась с дикой растительностью ранчо. За ней ухаживали в течение одного сезона, а затем предоставили самой себе. Они часто собирали семена калифорнийских маков, и сеяли их на своей земле. Оранжевые цветы украсили поля Горного сена и пламенными полосами тянулись вдоль Исгради и расчищенных мест. Диди, питавшая слабость к тростнику, посадила его вдоль ручья на Лужайке, где ему пришлось сражаться с Брункрессом. А когда Брункресс не выдержал и грозил исчезнуть, Пламенный отвёл ему один из ручейков и объявил войну В трогавшем уще тростнику в день своей свадьбы Диди нашла фиалку у извилистой тропы над ручьём. Здесь она и стала их разводить. Открытый склон холма над крошечной лужайкой был превращён в колонию лилий и марипоза. Всем этим занималась главным образом Диди. А пламенный разъезжавший с топором на луке седла расчистил маленький лес манзанит на скалистом холме и удалил все слабые, сухие или умирающие деревца. Эта работа их не утомляла. В сущности, это и не было работой. Время от времени они мимоходом помогали природе. Цветы и кусты росли сами по себе. Их присутствие не насиловало природных условий. Ни он, ни она не пытались сажать цветок или куст, которому расти здесь не полагалось. И они не защищали их от врагов. Лошади же, ребята, коровы и телята бегали среди них по пастбищу, и каждому цветку или кусту угрозила опасность. Но скот не причинял заметных повреждений, так как его было мало, а ранчо велико. С другой стороны, Пламенный мог бы пускать на пастбище несколько лошадей, зарабатывая по полдоллара с каждой в месяц, но он не захотел этого сделать, ибо они опустошили бы пастбище. Фергюсон и явился на праздник, устроенный по поводу окончания постройки большого каменного камина. Пламенный не раз ездил через долину совещаться с ним о работе, и он был единственным посторонним, присутствовавшим при священном обряде первой растопки. Удалив перегородку, Пламенный превратил две комнаты в одну. Это была их большая жилая комната, где были расставлены сокровищи диди, её книги, картины и фотографии, её рояль и венер. К её звериным шкурам уже прибавились шкуры оленя, койота и горного льва, убитых пламенным. Он сам их выиду бил медленно и старательно по методу пограничников. Он протянул диди спички. Она черкнула и зажгла огонь. Сухое дерево монзаниты Затрещало под языками пламени, потом огонь стал лизать кору больших поленьев. Диди жалость к своему мужу, и все трое стояли и смотрели напряжённо, затаив дыхание. Сияющим лицом, протягивая руку к камину, Фергюсон изрёк приговор: "Тянет! Клянусь небом, тянет!" воскликнул он. Он восторженно пожал руку пламенному А тот с неменьшим жаром ответил на пожатие и наклонившись, поцеловал дядю в губы. Они так же радовались успеху, как радуется полководец крупной победе. На глазах Фергюссона показалась подозрительная влага, когда женщина ещё теснее прижалась к мужчине, достигшему этой победы. Внезапно пламенно схватил её за руки и бросился к роялю, крича: "Идём, дядя! Славу играй, славу. Загремели ликующие звуки двенадцатой мессы, а пламя в камине вздымалось в веру.